Они кажутся холодными, как снежные вершины, и так же, как они, величавы. Житейская пошлость стелется у их ног. Даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебедя. Маленькая знакомка Петра представляла в себе все черты этого типа, который редко вырабатывается жизнью и воспитанием. Он как талант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 царившая в его душе, способствовала тому, что внутренняя неудовлетворенность слышалась яснее. Среди тишины и мрака его окружавших вставало смутное, неумолкающее сознание какой-то потребности, искавшей удовлетворение, являлось стремление оформить дремлющие в душевной глубине, не находившие исхода силы. Отсюда какие-то смутные предчувствия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 неясное и темные, вызывая мучительные и смутные усилия. Природа подымалась бессознательным протестом против индивидуального случая за нарушенный общий закон. Часть пятая. Таким образом, сколько бы ни старался Максим устранять все внешние вызовы, он никогда не мог уничтожить внутреннего давления неудовлетворенной потребности.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 Бормотали что-то невнятное и тотчас же смолкали. В эту минуту блестящий метеор, сорвавшись откуда-то из глубины темной лазури, пронесся яркою полосой по небу, оставив за собой фосфорический след, угасший медленно и незаметно. Все подняли глаза. Мать, сидевшая об руку с Петриком, почувствовала, как он встрепенулся и вздрогнул. «Что это было?» — повернулся он к ней, —